Глава десятая Здравствуй, земля неведомая! Ну вот и познакомились. Магдалена На следующее утро встали мы поздно. Выспаться хотелось всем, но я все же откровенно зевала за завтраком. Мужчины косились в мою сторону, но с расспросами не лезли. Наевшись блинов и запив их компотом, мы дружно повернулись к нашей хозяйке. И Цирин задал мучивший всех нас вопрос. «Что же вы нам посоветуете, сударыня?» Бабка пожала плечами. «А что тут советовать? Тут делать надо!» Встав из-за стола, она подошла к стоявшему на полу в углу громадному сейфу. И это вместо полагающегося ей кованого сундука. «Ну, Даня, погоди!» — пошептала над ним. А когда дверца отворилась, вытащила из недр своего хранилища, Какой-то сверток и расстелила на полу. Мы дружно ахнули. Сверток оказался ковром с самолетом, правда, слегка поеденным молью, но, как я подозревала, в рабочем состоянии. Вот, повернулась к нам довольная ега Он вас и понесет, если, конечно, уговорить сможете. А то этот шельмец из благородных. Его для самого царя Ирди на заказ делали. Вот он и обнаглел. Последние годы совсем летать отказывается, на старость жалуется, какую-то зарплату требует. А где я ему эту диковинную вещь-то достану? Вот и сижу дома, не летаю никуда». Следующие два часа мы с Егой с наслаждением наблюдали, как две особи мужского пола пытаются уговорить коврик поработать грузовой лошадью. Что только они ему не обещали. И сытую ухоженную старость в гостиной какого-нибудь государя и супермодный порошок от моли, убивающий насекомых при подлёте, и волшебную защиту от любого вида загрязнений. Ничего не помогало. Бабка не вмешивалась ни во что и тихонько сидела в уголке, делая вид, что увлечена какой-то книгой. Когда мужчины пошли уже по второму кругу, я скромненько подала голос. «А может, ему бантики на углах привязать?» Даня и Цирин зыркнули на меня с возмущением. А вот коврик заинтересованно поднял правый угол в мою сторону. Поняв, что внимание мне обеспечено, я порылась в сумке, нашла там несколько симпатичных тесемок, которыми обычно перевязывала непокорные волосы и спрыгнула с лавки. «Ну как?» Закончив творить, повернулась я к своим зрителям, ища поддержки. Мои провожатые фыркнули и демонстративно промолчали, не одобряя мою идею, а вот ега одобрительно кивнула. Да и коврику, похоже, украшения понравились, и он всем своим видом выразил желание послужить на благо общественности. Куда лететь ни у меня, ни у Цирина сомнений не было. Только одно место могло скрывать спятившего мага — голые скалы. Это природное сооружение располагалось на северо-востоке Фрезии и служило убежищем для всякой нечисти. Именно в голых скалах укрывались маги, не ладившие с законом. И только там можно было найти древние вещи, уже забытые нынешним поколением. На коврике мы планировали добраться туда еще засветло. Что будет потом, никто не знал. Да и думать об этом особо не хотелось. Решили, что будем действовать по ситуации. И вот короткое прощание завершилось, и мы уже в небе. К немалому моему удивлению, Даня решил полететь с нами. На мой вопрос, а разве Лешему позволено покидать свои владения? Он беззаботно рассмеялся. «Ты правда думаешь, что я здесь дню и ночую?» Больше добавлять ничего не стал, и храбро уселся посредине коврика. Пожав плечами, я села рядом. Цирин занял место с другой стороны. Я никогда раньше не летала. Нет, конечно, как и все выпускники Академии магии, я довольно неплохо левитировала. Но одно дело спланировать через забор, и совершенно другое подняться на большую высоту и сверху довольно долгое время наслаждаться развернувшимся пейзажем, не следя ни за ветром, ни за магическими потоками, упиваясь видами, которые открывались сверху. Да еще не тратить на это ни физическую, ни магическую силы. Так что теперь я упивалась полетом, с интересом рассматривая мелькавшие внизу точки и полоски. Города, реки, дороги. «Ой, Даня, смотри, какая красотища!» В ответ раздалось нечто нечленораздельное, что при большом желании и богатой фантазии можно было перевести как вольный вариант фразы «отвали от меня». Я с удивлением полуобернулась и вздрогнула от неожиданности. Там, где совсем недавно сидел мой приятель, теперь громоздилось нечто зеленое с голубыми переливами. С трудом, но я все же догадалась, что леший боится полетов. И, как теперь казалось, узнал он об этом уже после того, как очутился в небе. Я перевела взгляд на Цирина, но профессора в данную минуту не интересовали ни мои восторги, ни страхи Дани. Мой бывший учитель сидел в позе мудрецов Ирдии, поджав под себя ноги. Он словно застыл и смотрел перед собой остекленевшим, ничего не выражавшим взглядом. «Пополняет магический резерв», — поняла я и со вздохом вернулась к своему прерванному занятию. Летели мы на удивление недолго. Я и полетом-то насладиться толком не успела, как коврик начал плавно снижаться. А через несколько секунд мы оказались на довольно милой полянке с протекавшим рядом ручейком. Пока Даня приходил в себя, я успела напиться и осмотреться. Оказывается, сели мы неподалеку от местного леса. Интересно, как отнесется местный леший к вторжению на его территорию конкурента? Мелькнула у меня в голове мысль. Впрочем, спросить у своего спутника я не успела. Сырин уже развернул военный совет. «До голых скал нам придется добираться пешком», — говорил профессор. «А это несколько часов ходьбы. Уже вечереет, так что предлагаю заночевать здесь. Согласны?» «Конечно, мы были согласны. Тащиться не весь куда на ночь глядя ни у кого желания не было». «Утро. Нет, правы умные люди, утверждающие, что утро добрым не бывает». Проснулись мы с профессором из-за развернувшихся над нами боевых действий. Ягоды, грибы, шишки в буквальном смысле сыпались на наши незащищенные головы. Они подалеку от нашего импровизированного лагеря выясняли отношения Даня и местный леший, маленький сморщенный старичок. Именно этот старичок и пытался своим дождем согнать с места конкурента и его спутников. Профессор, вздохнув, сделал пас рукой, и лешие замерли истуканами. Дождь сразу же прекратился. «Ну и что вы не поделили?» Мрачно поинтересовался Цирин. Местный хранитель леса лишь гневно зыркнул на мага, но промолчал. А вот Даня ответил. «Мы, можно сказать, вторглись на чужую территорию, да еще и без спроса». «Понятно», — кивнул профессор и, отменив действие заклятия, повернулся к старичку. «Да вы уж простите нас, пожалуйста! Действительно, нужно было сперва у вас, как местного хранителя леса, разрешение спросить». Леший фыркнул, но все же смягчился. «Вы же, Мак, вон как ловко нас остановили. Помогите мне с лесной речкой, а я взамен вас завтраком накормлю». Договорились, что нужно делать.